Глава шестая. В аден была русская церковь, и Вера половину субботы боролась с соблазном сходить на службу. В ней не было ни капли религиозности, но пасхальная ночь, так же, как и Рождество, служили для нее прекрасным поводом включиться в русскую общину, помелькать, напомнить о себе, обзавестись – новыми знакомствами. и было очень одиноко здесь, в маленьком, всего 50 тысяч жителей курортном городке с непомерными ценами и мировой известностью. Вера была общительной, легко заводила контакты, и, захоти она, вся русская диаспора Шварцвальда и Баден-Вюртенберга с удовольствием общалась бы с ней. Но она не хотела. Вернее, хотела, очень хотела, но не могла. У нее было дело, занимаясь которым, приходилось соблюдать определенную осторожность и прилагать усилия к тому, чтобы тебя знали как можно меньше людей. Пока. Когда-нибудь все переменится. Церковь Вера не пошла. Посидела перед видеомагнитофоном, покрутила свои любимые кассеты, А ужинать отправилась на Лангенштрассе, где совсем рядом друг с другом располагались два привлекательных для нее заведения. Одно русское кафе-артист, владела которым славная московская пара, бывшая певица и бывший танцовщик. В артисте была отменная русская кухня. И упоительно-чудовищный бордосский док по кличке Иборг – страшный, огромный, брыластый, слюнявый, точь точь такой, как в кинофильме «Тернер и Хуч». Только в отличие от кинематографического «Хуча» Иборг был игрив, ласков и готов любить всех без разбора. Метрах сто от артиста на Гиндербургплац рядом с фонтаном находился немецкий ресторан, в котором работал хорошо говорящий по-русски официант из Югославии по имени Кемаль. Когда Вере не хотелось напрягаться возникало желание перекинуться парой-тройкой слов на родном языке, она выбирала одно из этих двух заведений. Окна в артиста были темными – Дверь заперта, и даже табличка с надписью «Мелым» здесь, говорят по-русски, куда-то исчезла. То ли владельцы уехали в отпуск в Россию, то ли оправдываются слухи о том, что кафе перекупил какой-то ресторатор из соседнего Карлцруэ и собирается делать здесь полноценный русский ресторан с эстрадной программой. Вера вздохнула и отправилась к Кемалю. Вечер был теплым, дождь давно закончился, и она заняла столик на улице. Отсюда хорошо просматривался вход в дорогой отель «Баде Шерхов», где частенько останавливались русские. Вере не нужно было слышать, на каком языке говорят люди. Своих соотечественников она распознавала с одного взгляда по одежде, по походке, по прическе, по выражению лица и абсолютно безошибочно могла определить, куда направляются выходящие из отеля гости на вечерний променад и к Фаткуэлле за целебной водичкой для пищеварения, на романтическую прогулку с заходом в бар или знаменитое кафе-мороженое на встречу с друзьями, остановившимися в другом отеле или же в казино. Мужчины, жившие в Баде Шерхофе, и посещавшие казино, ее мало интересовали. Но ровно до тех пор, пока они переселялись в отели подешевле. Вот в этот момент они становились объектом пристального внимания Веры Лозенцевой. Но это все в прошлом. По крайней мере, ей хотелось бы на это надеяться. Теперь все по-другому. Кемель, красивый молодой брюнет, принес ей ребра барашка и большую тарелку с салатом. «Еще пиво?» — вежливо наклонившись, спросил он. «Нет, пока достаточно», — улыбнулась в ответ Вера. «Чуть позже». Она не была ярой поклонницей пива, по крайней мере тогда, когда жила в Москве, но здесь, в Германии, пиво пили поголовно все и практически с любыми блюдами. И она понемногу втянулась, выпивала за ужином одну-две кружки светлого, нефильтрованного, которое называли коротко «хэфэ». И не сказать, чтобы оно ей нравилось больше всех прочих сортов, просто слово оказалось удобным для запоминания и произнесения.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 тоже достаточно, не горе уж о совсем новых русских, покупающих собственность и оседающих на постоянное проживание, так что решить можно почти любой вопрос. Вон в парикмахерской, например, где Вера стрижется и делает маникюр, работает девушка Оля из Омска. В одном из гостиничных ресторанов Валечка из Талды Кургана, в магазине дорогого белья Света из Новосибирска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 «Какие два-три месяца? Почему так долго? Я с ума сойду!» «Дорогой, раньше вряд ли получится», — пропела Вера, соблазнительно улыбаясь своему визави. «У меня очень много дел. Я сама позвоню тебе, когда освобожусь». Она отключила связь и убрала мобильник в сумку. «Вот так. Не все, коту масленицы. Пусть теперь подергается жлоб Альфонс. Крыса».